Капитан Эйзенхорн, командир Ньюдели, пристально смотрел в безграничную пустоту космоса через большой иллюминатор на командной палубе корабля. Открывающийся в иллюминатор вид заставлял бежать мурашки по его спине. Громада космической станции Арктур становилась все больше и больше, по мере того, как Ньюдели приближался к ней. Флот Альянса... Почти 200 судов, начиная от эсминца с экипажем в 20 человек и заканчивая огромными крейсерами с командами в несколько сотен человек, со всех сторон окружали станцию, как океан стали. Все это освещалось оранжевым сиянием, исходящим от Арктура, красного гиганта К-типа, далекой звезды этой системы, в честь которой назвали станцию Суда отражали пламенный жар звезды, мерцая и как будто горя огнем правды и триумфа. Хотя Эйзенхорн был свидетелем этого величественного зрелища множество раз, оно никогда не переставало поражать его и лишь служило величественным напоминанием того, как далеко они прошли за такое короткое время. Открытие на Марсе подняло человечество, Испортил его перед лицом новой исключительной цели, поскольку главные эксперты в каждой области науки и техники объединили свои силы в одном великом проекте в попытке разгадать тайны инопланетной цивилизации, спрятанные в том бункере. Почти сразу стало очевидно, что протуанцы, название данное неизвестной инопланетной расе, были гораздо более технологически развиты, чем люди. и что они исчезли очень, очень давно. Большинство учёных объявило, что протеанцы существовали 50 тысяч лет назад, то есть до появления современного человека. Однако протеанцы построили свою станцию из материалов, которые никогда не встречались на Земле, и даже спустя пятьдесят тысячелетий ценные сокровища, спрятанные внутри, оставались почти неповреждёнными. Самыми замечательными были базы данных, которые протеанцы оставили после себя. Миллионы терабайт знаний, все еще актуальных сведений, собранных на странном и незнакомом языке. Расшифровка содержания тех баз данных стала крестовым походом для каждого уважающего себя ученого Земли. Потребовались месяцы круглосуточных исследований, но в конечном счете язык протеанцев был расшифрован. и части головоломки начали становиться на свои места. Для сторонников теории заговора это было как красная тряпка для быка. По их заявлениям, должны были потребоваться годы для того, чтобы извлечь хоть что-то полезное из бункера, но их скепсис остался неуслышанным или незамеченным, и был развеян захватывающими научными открытиями. «Будто бы прорвало дамбу!» и поток знаний и открытий хлынул на людей, заполняя их души. Исследования, на которые раньше уходили десятилетия, теперь, казалось, требовали лишь нескольких месяцев. После адаптации протеанской технологии человечество смогло создать поля эффекта массы, которые позволяли двигаться со сверхсветовой скоростью, и теперь их суда не связывали жестокие и непрощающие ошибок, рамки пространственно-временного континиума. Подобные технологические скачки произошли и в других областях науки, таких как новые чистые и эффективные источники энергии, экология и преобразование ландшафта. В течение года жители Земли быстро распространились по всей Солнечной системе. Полный доступ к ресурсам на других планетах, их спутниках и астероидах позволил построить колониальные орбитальные станции. Начались сложнейшие процессы по преобразованию безжизненной поверхности Луны в пригодную для жизни среду. И Эйзенхорн, как и большинство людей, не хотел слушать тех, кто упрямо утверждал, что новый, золотой век человечества был тщательно спланированным десятилетия назад организованным обманом. «Офицер на палубе!» выкрикнул один из членов команды. Весь персонал поднялся и отдал честь, приветствуя вошедшего адмирала Джона Гриссома. Серьёзный и строгий, он был человеком, который внушал уважение одним только своим присутствием. «Я удивлён, что вы здесь», — сказал Эйзенхорн, поворачиваясь, чтобы ещё раз бросить взгляд на вид за окном, пока Гриссом не пересек мостик. и встал около него. Они знали друг друга почти 20 лет, познакомились, когда были еще зелеными новичками во время начальной подготовки в американской морской пехоте, еще до создания Альянса. «Не вы ли всегда утверждали, что иллюминаторы – это тактическая слабость кораблей Альянса?» – добавил Эйзенхорн. «Должен был внести свой вклад в поддержание морали экипажа». Ответил шепотом Грисом. «Думаете, я смог бы укрепить славу Альянса, если бы пришел сюда и стоял здесь в замешательстве, пялись на флот затуманенными глазами, как вы?» «Такт – это искусство говорить правду, не боясь нажить себе врага», – предупредил его Эйзенхорн. «Это сказал сэр Исаак Ньютон». «У меня нет врагов». пробормотал Грисом. «Помнишь? Ведь я всего-навсего чертов герой». Эйзенхорн считал Грисома другом, но это не отменяло того факта, что он был трудным человеком. С профессиональной точки зрения адмирал представлял собой идеальный образец офицера Альянса – умный, упрямый и настойчивый. При исполнении служебных обязанностей он строго придерживался поставленной цели и добивался ее благодаря непоколебимой вере и абсолютной власти, которая вселяла уверенность и преданность в подчиненных. Но на личном уровне он мог быть капризным и угрюмым. Дела только ухудшались, когда его пытались выставить в глазах общественности как некий образ, олицетворяющий весь Альянс. Годы. в течение которых он был в центре внимания, по-видимому, превратили его грубый прагматизм в циничный пессимизм. Эйзенхорн ожидал, что он будет недоволен поездкой и сегодняшним мероприятием. Адмирал никогда не был любителем подобных общественных представлений. Но настроение Гриссома было особенно мрачным даже для него, и капитан задался вопросом, Не было ли причиной этого нечто большее? Вы ведь здесь не только для того, чтобы поговорить с выпускниками, не так ли?» По-прежнему тихим голосом спросил Эйзенхорн. «Нужно знать суть проблемы», сказал кратко Грисом, так, чтобы только капитан мог его услышать. «Вам же не нужно этого знать». Секунду спустя добавил, «На самом деле...» вы и не захотите это узнать». Два офицера молча наблюдали в иллюминатор за приближающейся станцией. «Признайтесь», — сказал Эйзенхорн, надеясь рассеять холодный юмор собеседника. «Зрелище Арктура, окруженного всем флотом Альянса, впечатляет, не правда ли?» Флот не будет выглядеть столь внушительным. когда его отправят в десятки звёздных систем, возразил Гриссом. «Нас слишком мало, а галактика чертовски велика». Эйзенхорн понимал, что Гриссом знает об этом гораздо больше, чем кто-либо другой. Передовые технологии протеанцев забросили человеческое общество на сотни лет вперёд и позволили им захватить Солнечную систему. Но чтобы познать необъятность всего космоса, лежащего вне Солнечной системы, нужно было ещё более весомое открытие. В 2149 году команда исследователей, разведывая самые дальние уголки человеческого мира, обнаружила, что Харон, маленький спутник Плутона, вовсе не был естественным спутником. Это был огромный бездействующий осколок технологии протеанцев. Массовый ретранслятор. За десятки тысяч лет, проведённые в мрачных глубинах космоса, холод заключил его в ледяной покров в несколько сотен километров толщиной. Нельзя сказать, что данное конкретное открытие явилось чем-то невиданным для учёных Земли. Ретрансляторы упоминались в архивах данных, найденных в бункере на Марсе. В самом простом понимании, ретрансляторы были сетью связанных между собой точек пространства, которые могли перемещать корабли от одной такой точки к другой, мгновенно перенося путешественников за тысячи световых лет. Основная научная теория создания ретрансляторов была все еще недоступной вершиной для человеческих ученых. Но даже при том, что они не могли построить массовый ретранслятор самостоятельно, ученые Земли оказались в состоянии оживить тот бездействующий, на который они наткнулись. Ретранслятор был вратами, которые могли открыть перед людьми всю галактику или вывести их прямо в сердце горящей звезды или черной дыры. С исследовательскими зондами, посланными на разведку через ретранслятор, мгновенно терялся контакт, что и следовало ожидать, так как они за одно мгновение перемещались за тысячи световых лет отсюда. В конце концов, люди поняли, что единственный способ узнать, что лежит за этими вратами, было послать кого-то через ретранслятор, кого-то, желающего встретиться с неизвестностью и выстоять перед любыми опасностями и невзгодами, ждущими с другой стороны. Альянс подбирал команду, состоявшую из храбрых мужчин и женщин. солдат. не боящихся рисковать собственными жизнями, людей, готовых принести окончательную жертву во имя открытия и прогресса. И они выбрали человека, который сможет повести за собой эту команду. Человека несомненной силы, с уникальным характером, который не будет колебаться перед лицом необъяснимой критической ситуации. Человека по имени Джон Грисом. После успешного возвращения команды обратно через ретранслятор, их встречали как героев. Человечество вырвалось вперед в новый век великих открытий и исследований, и именно Грисом, торжествующий командир миссии, был выбран на роль героя Альянса. «Что бы ни случилось, — сказал Эйзенхорн, — все еще надеясь вывести ма из его дурного настроения, — вы должны верить». «Мы справимся. Ни я, ни вы никогда не предполагали, что мы сможем достичь всего этого за такое короткое время». Гриссом насмешливо фыркнул. «Мы бы ни черта не достигли, если бы не протеанцы». Эйзенхорн тряхнул головой. «Да, открытие и адаптирование технологий протеанцев дало человечеству огромные возможности. «Но именно благодаря действиям таких людей, как Грисом, мы смогли воплотить возможности в реальность». «Вы узрели это, стоя на плечах гигантов?» буркнул Эйзенхорн. «Так же сказал сэр Исаак Ньютон». «Откуда эта навязчивая идея с Ньютоном? Он вам родственник или кто-то еще?» «Вообще-то, мой дедушка проследил генеалогию нашей семьи и его». «Я ничего не хочу об этом знать», – прорычал Грисом, оборвав его. Они были почти на месте. Космическая станция «Арктур» теперь занимала весь иллюминатор, полностью закрывая обзор. Стыковочный модуль вырисовывался перед ними чернее чернеизияющим отверстием в мерцающем корпусе внешней оболочки станции. «Мне пора», – со вздохом сказал Грисом. Как только мы приземлимся, они захотят увидеть, как я спускаюсь вниз по трапу. Полегче с этими новобранцами, полушутя предостерег Эйзенхорн. Помните, что они всего лишь большие дети. Я не приехал бы сюда ради встречи с горсткой детей, ответил Гриссом. Я приехал сюда за солдатами.